Ту ночь После этого довольно странного заявления воцарилось молчание. Никто толком не понял, что Фати имел в виду. «Не стойте вы вокруг меня с такими тупыми физиономиями!» — сказал Фати. «Неужели же вам не ясно, что это означает?» Это означает, что сверток с одеждой, который вытащил багром Гун, и есть тот самый сверток, с которым мистер Феллоус выскочил из дома и который он швырнул в реку, чтобы спрятать. Тот самый сверток, за которым по неизвестной нам причине охотился грабитель. «Но ты-то откуда это знаешь?» — спросила Дейзи. «Так ведь я подобрал одну из красных перчаток на площадке лестницы в доме Фелоуза!» Нетерпеливо пояснил Фати. Он, наверное, в большой спешке связал все в узел, чтобы выскочить с ним из дома и где-нибудь спрятать. Но при этом одна из красных перчаток выпала. «Да, теперь я понимаю», — сказал Ларри. — Действительно, перчатка, которую ты нашёл, доказывает, что этот сверток, тот самый, с которым так поспешно выбежал из дома Феллоуз. — Но, Фати, а что такого уж важного в этих детских одёжках? — А вот сейчас снова достанем их и посмотрим, — сказал Фати. — Дейзи. Пойди и выуди их назад из мусорного ящика. Мы рассмотрим каждый предмет самым тщательным образом. Что-то в них должно найтись, что объяснит нам, почему им придается такое значение. Дейзи и Ларри пошли за вещами. Но когда они возвращались с ними в сарайчик Фати, раздался голос кухарки миссис Троттовилл. «Эй, ребятки! А вы знаете, что уже почти половина второго?» «Ваша мама звонила нам, мисс Дейзи, и миссис Хилтон спрашивала про Пипа. А нашего мастера Фредерика Ленч дожидается уже давным-давно!» «Ах ты пропасть!» застонал Ларри. «И надо же, чтобы мы потребовались как раз в тот момент, когда собирались заняться действительно интересным делом!» Он поспешил в сарайчик и сообщил остальным ребятам, что их ждут. Фати с вожделением смотрел на груду мокрых одежек. «Что ж, придется отложить, на вторую половину дня. По крайней мере, к тому времени они немного подсохнут. Я их заберу к себе в комнату и посушу около электрического камина. «Обещаешь не рассматривать их, пока мы не вернемся?» Озабоченным тоном спросила Бетси. «Обещаю», — сказал Фатти. А теперь уходите поскорее. И желаю вам не попасть в передрягу. Ребята поспешили домой, опасаясь, однако, что передряги не избежать. Так и случилось. У дверей их поджидали сильно рассерженные мамаши. «И о чем вы только думаете? Ведь уже без четверти два!» Самым скверным... Было то, что никому из четверки не разрешили после Ленча отправиться к Фати и даже вообще выйти из дома. Ларри и Дейзи, совершенно безутешные, сидели в своей детской, а Пип и Бетси в своей. Фати подождал их до трех часов, а потом позвонил но ему не позволили даже поговорить с друзьями. Мать Ларри очень резко сказала ему, — В конце-то концов ты не должен так задерживать Ларри и Дейзи. Фати смиренно и уныло извинился. Миссис Хилтон высказалась гораздо пространнее. К концу ее монолога Фатти проникся еще большим смирением. Когда разговор уже почти кончился, он услышал, как Бетси кричит матери. «Мама! Мама! Спроси, Фатти, вернулся ли Бастер?» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, спроси!» Миссис Хилтон спросила. «Да, передайте Бетси». Он вернулся час назад, с ног до головы в песке и страшно голодный, — сообщил Фати. — Я больше не позволю ему убегать с псом Спайсера. Он услышал щелчок. Миссис Хилтон повесила трубку. Повернувшись к Бастеру, Фати грозно на него посмотрел. Тот сидел рядышком, и вид у него был очень виноватый. «Подумай только! Ты бросил меня в тот момент, когда на меня напал гун!» Сказал Фати. «Бессовестный пес! Уйти охотиться на кроликов, когда твой хозяин в опасности!» Бр. Фати поднялся к себе в комнату и устремил жадный взгляд на вещички, которые он разложил перед огнем. Они успели уже совсем высохнуть. Как ему хотелось внимательно разглядеть их! Но нет, он дал обещание. И ему даже в голову не пришло, что можно подобное обещание нарушить. Собрав все вещи в кучу, он засунул их в ящик комода. Остаток дня прошел очень невесело. Дальнейшая работа над тайной застопорилась, была отложена до тех пор, пока остальные ребята не смогут прийти и поглядеть на странные одеяния. Бастер все еще чувствовал себя виноватым, И не был склонен играть. Начался проливной дождь. И к этому времени полученные Фати-ушибы Стали проявляться в виде внушительных синяков. Он внимательно пригляделся к ним. «Неплохая коллекция!» — подумал он но не такая большая, как того бы хотелось Гуну. Остальных тайноискателей в этот день вообще не выпустили больше из дома. Они сидели хмурые и надутые. С ума сойти! Их держат в заперти как раз тогда, когда они наконец-то набрели на что-то стоящее. Бетси и Пип разговаривали о кукольной одежде. «Странно, что для кого-то эти вещи настолько важны, что ради них человек вламывается в дом мистера Феллоуза и в поисках их переворачивает там всё вверх дном», — сказал Пип. «Я уверена, что мистер Феллоуз...» тоже пойдет на речку с багром, чтобы попробовать вытащить их обратно, — заметила Бетси. Эту же тему обсуждала с братом Дейзи. — Странно, что кукольная одежда предназначается не для девочки, а для мальчика, — сказала Дейзи. Но и взбесится же Гун, когда узнает, что он преподнес Фате такую потрясающую улику!» Воскликнул Ларри. «Вряд ли когда-нибудь прежде улику засовывали кому-либо за шиворот. Очень в духе Гуна!» Все ребята улеглись в постель рано. Их матери все еще продолжали сердиться. И только мать, Фати, пребывала в этот день в хорошем настроении. Но объяснялось это тем, что она уезжала на ленч из дома, и, в отличие от родителей Ларри и Пипа, её не заставили столько времени ждать. Увидев синяки Фати, она крайне удивилась. Один синяк красовался на его правой щеке, другой — на подбородке, и еще один на левой руке. Были синяки и в других местах, но она, конечно, их не видела. «Как это ты ухитрился заполучить столько синяков?» — спросила она Фати. «Да, просто неудачно повертелся тут». Небрежно сказал Фати и быстро перевел разговор на другую тему. Он рано улегся в постель и принялся читать. Бастер лежал рядом с ним под одеялом, полный раскаяния и смирения. Бастер теперь уже окончательно прощенный. Фати чувствовал себя усталым. «Опять дают себя знать». «Остаточные явления!» — подумал он. Он довольно скоро выключил свет и крепко заснул. Родители его в тот вечер были в городе. Они собирались пойти в театр, а оттуда потанцевать. Вернуться они должны были не раньше часа ночи, а то и позже. К половине одиннадцатого весь дом погрузился во тьму. Горела только слабенькая лампочка в прихожей. Две горничные давно уже легли и заснули. Бастер тоже крепко спал, как и его хозяин. Фати был внезапно разбужен громким лаем Бастера. — Гав! Гав! Гав! Он рывком сел в постели и зажег свет. Без четверти час. «Ой, мисс Бастер, то, что ты слышишь, это всего лишь мама с папой», — сонным голосом проговорил Фати. «Замолчи, — тебе говорят. Неужели не научился различать шум колес их машины?» Однако Бастер не унимался. Он соскочил с кровати на пол и залился отчаянным лаем. Фатюш вырнул в него книгой. «Замолчи! Я кому сказал?» «Эта мама возвращается домой. Ты же знаешь, что их с папой сегодня нет дома. Иди сюда, Бастер!» Бастер не обратил на него ни малейшего внимания. «Может, и в самом деле что-то случилось?» Мальчик спрыгнул с постели, натянул халат и открыл дверь. Он услышал испуганный голос горничной. «Это вы, мастер Фредерик? Почему Бастер лает? Уж не залезли кто в дом?» «Думаю, это просто возвращаются родители», — ответил Фати. «Идите, ложитесь». «Бастер помчался со всех ног вниз, так что будьте уверены, если кто-нибудь есть там внизу, он кинется за ним вдогонку!» Бастер все еще продолжал отчаянно лаять. Фадя решил выяснить, в чем дело. Он уже собрался спуститься вниз. Как вдруг взгляд его упал на спальню матери. Дверь в нее была открыта, И комнату освещала крохотная лампочка, горевшая на площадке. В спальне царил полнейший хаос. «Вот так штука!» — воскликнул Фати, включая свет. «Как вам это понравится? Грабители?» «Похозяйничали тут, пока все мы спали». Он заглянул в маленькую комнатку, примыкавшую к отцовской спальне, и в спальню для гостей. В обеих комнатах ящики комодов и шкафов были вытащены, и все в них переворошено. Фатис бежал вниз по лестнице. Бастер стоял около открытого окна в гостиной и лаял, как сумасшедший. Сейчас уже поздно лаять, бастер, сказал Фати, окидывая взглядом в гостиную, где царил такой же беспорядок, как и в других комнатах. Вор уже ушел. Он, наверное, собирался войти и в мою спальню, когда ты наконец услыхал его и проснулся. Ушел он через то же окно, через которое влез в дом. Интересно, что он стащил? Надеюсь, не мамины драгоценности. На подъездной дорожке зашелестели автомобильные шины. Это родители возвращаются. Фати испустил вздох облегчения. Теперь они будут решать, что делать. Мистер и миссис Троттевилл ужаснулись, Войдя в дом и увидев беспорядок, царивший в нескольких комнатах. Миссис не мешкая начала перебирать свои драгоценности. Все оказалось на месте. Весьма странно сказала она потратив минут двадцать на осмотр вещей не вижу чтобы хоть что нибудь пропало даже мое жемчужное ожерелье которое я оставила на туалетном столике не тронули зачем же приходил вор фати вдруг осенило Это наверняка был тот же самый грабитель, который обыскал сверху донизу дом мистера Феллоуза. И искал он те же самые вещи — кукольные одёжки. Но зачем они ему? Зачем? Фати помчался наверх в свою комнату, посмотреть, целы ли одежки. Да, они лежали в том самом ящике, куда он их сунул. Какое счастье, что он не оставил их сушиться в кухне, как собирался вначале. Он забрал их к себе в спальню только для того, чтобы никто, увидев столь странные вещи возле кухонной сушки, не начал бы задавать разные вопросы. Но каким образом грабитель узнал, что вещи находятся теперь в доме Фати? Ответ на этот вопрос Фати нашёл скоро. Тот мужчина с водорослями. Он стоял и смотрел на то, как гун запихивал за шиворот Фати мокрую одежду. Он и сам в то утро искал эти вещички, но нашел их гун, который силой навязал их Фати. Вот, наверное, взбесился этот дяденька, увидев как предметы, которых он так отчаянно домогался, пихают за шиворот какому-то мальчишке. Он, очевидно, расспросил Спайсера, кто такой Фати и где он живет, а затем явился ночью, чтобы попробовать захватить эти вещи. Фати перевел взгляд на предметы кукольной одежды, лежавшие в ящике. В вас заключено что-то чрезвычайно важное. Очень серьезно обратился он к ним. Возможно, завтра узнаем. Он услыхал, как его мать «Спросила отца. «Ты собираешься позвонить в полицию?» «Нет», — ответил отец. «Я не желаю, чтобы поздно ночью по моему дому расхаживал этот настырный полицейский». «Насколько я могу судить, ничего у нас не пропало?» «Пускай мистер Гун спокойно поспит». «Слава Богу!» — сказал Фати, ложась в постель. «Мне определенно неохота снова увидеться сегодня ночью с Гуном».